Мой собеседник почти бегом припустил к вертолету. Затем отвел Николая в сторону и начал что-то быстро говорить, отчаянно жестикулируя. Слов я отсюда не слышал, но, судя по жестам, между ученым и военным завязался нешуточный спор. Николай ожесточенно качал головой, выставляя вперед ладони, а Анатолий продолжал наседать на него с новыми и новыми аргументами. В итоге офицер сдался, и ученый поспешил ко мне, широко улыбаясь. — Хорошая новость, боец. Полетишь с ними. — Я? С ними? Я был в шоке. — Да, с ними. Я договорился. Не без труда, но договорился. — А ты? — А я останусь. Все, что я мог из него выбить, это чтобы ты летел вместо меня. У нас строгий лимит по количеству человек на борту. Мое присутствие там все равно не нужно. Я шел как сопровождающий и только, а тебе это на пользу пойдет. Я. Я не знаю, как тебя и благодарить. Добрось. Да не надо благодарности. Пообещай мне только одно: все, что в моих силах. По возвращении в зону ты больше ни ногой. Договорились? Хорошо. Я не совсем понимал такое условие. Вот и замечательно. Мне в сто раз приятнее будет отпустить тебя в сопровождении проверенных ребят на вертолете, чем пешком с каким-нибудь ублюдком, а потом цинковый гроб встречать. Слетаешь и домой статью писать, понял? Не твое это место, не твое. Расскажи им там на большой земле про все, что здесь творится, и живи долго и счастливо, а про зону забудь. Я... Спасибо, Анатолий, спасибо огромное. Я пожал ему руку.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 «Я для тебя полковник Кондратов. Команды мои выполнять беспрекословно. А сейчас запрыгивай в вертушку. Отлет через пять минут». Кто-то из солдат спешно докуривал дефицитную сигарету. Погода снаружи быстро портилась. Небо моментально затянуло низкими тяжелыми тучами. Пока механики отсоединяли топливный шланг и проводили последнюю проверку орудий, на землю обрушился чудовищный ливень. Огромные капли тарабанили по плитам вертолетной площадки. Деревья клонили ветви к земле. Я сделал несколько снимков. Немногие военные в поле моего зрения поспешили укрыться в ближайших зданиях. Я слышал, как снаружи Кондратова говорит с пилотом, пытаясь перекричать все нарастающий шум дождя и рокот мотора. Товарищ полковник, может отложим вылет? Видимость очень плохая, да и аномальная активность сегодня выше нормы. База приказывает взлетать, пилот. Ребята в зоне послали сигнал бедствия, им там тоже сейчас не сладко. Так что не дрейфь! От проворства твоей машины сейчас зависят их жизни. Полковник запрыгнул в вертолет, закрыв за собой дверь. Дождь неистово лупил по металлической обшивке воздушной машины. Я думал, что всю дорогу мне и пяти бойцам от этого сурового на вид человека придется слушать только сухие приказы, но в голосе Николая зазвучали очень добрые и даже в какой-то мере ласковые нотки. Ну что, ребятки, сделаем работу и назад, а пока соберитесь. Программа обещает быть насыщенной. Не человек, золото. «Вот кто по-настоящему сумеет поддержать боевой дух солдат в трудную минуту». Бойцы, до этого сидевшие, опустив носы, заметно приободрились. Что и говорить, даже я несколько воспрял духом, так как чувствовал сказанное имело некоторое отношение и ко мне. Только работа у меня была несколько иная. «База, разрешите взлет!» Полковник был связан с пилотами по рации, и мы слышали все их переговоры.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 Я не смогу в случае чего сделать шаг в сторону, не смогу отступить, только движение вперед, во что бы то ни стало. Только оторвавшись от земли, я начал во всей полноте ощущать серьезность происходящего. Я начал понимать отношения людей на границе зоны, это были братские отношения, и зона расценивалась как горячая точка. я только начинал понимать почему полковник так тепло поддерживал своих бойцов почему анатолий так не хотел пускать меня туда но многое еще предстояло усвоить так много что тогда я и не смог бы понять все это несколько обветшалых полуразрушенных строений небольшой пролесок высокий бетонный забор с колючей проволокой и все мы над зоной какие ощущения возникают когда ты пересекаешь эту условную границу, а никаких, обычное время, обычное место. А что до гнетущего ощущения полной безысходности, так это скорее от вечного ливня, идущего здесь и на границе почти бесперебойно. Мы стремительно прорывались сквозь бушующую стихию в своем надежном и безопасном транспорте, как я думал. Солдаты, возбужденные перед взлетом, расслабились и заметно повеселели. Потекли неторопливые разговоры, кто-то травил анекдоты, кто-то намурлыкивал под нос популярную песню. И каждый рад был попозировать перед моей камерой. Только один боец, совсем еще молодой, сидел, молча вжав голову в плечи. «Да ладно тебе, Петруха, грузиться!» Один из бывалых шлепнул молодого по плечу. «Первый бой он всегда самый сложный. Зато отстреляешься, назад уже героем вернешься». Почти всю дорогу Кондратов отвечал на мои вопросы, а также проводил краткий инструктаж по выживанию в зоне. «Ты не отбрыкивайся. Любая теория может впоследствии пригодиться. И если мы сейчас на вертолете, это еще не значит, что тебе не придется там, внизу, ножками побегать». «Да нет, не думаю», — я усмехнулся. «Я в зону больше ни ногой. Обещал». «Анатолию, да?» — полковник скривился в ухмылке. «Знаю, он у нас человек такой». «А я тебе и не про обещания говорю. Вероятность, что мы не вернемся, десять 20 процентов». «Не вернемся?» «Ну да, а ты как думал? Хотел экстрима? Получай. Чистые двадцать процентов смертельной опасности. Воздушные аномалии анархисты пошалить захотят». Ну или бандюги, где РПГ откопают, так-то он им нахрен не нужен. А вот птичек вроде нас попугать – это самое оно. Они ж там все на голову долбанутые. К уголовной ответственности в зоне призывать никто не будет. Все разговоры я записывал на диктофон. Готовых материалов уже бы хватило, чтобы затмить большинство сереньких статеек на большой земле. Но я чувствовал, впереди меня ждет гораздо большее. Я произведу на свет печатную революцию, никак не меньше. Чернобыльская зона отчуждения – опаснейшее место на земле, но немногие знают, как это – оказаться там, за периметром. В моей голове рождались первые предложения будущей сенсационной статьи. Анатолий Батькович, магистр всяких там наук, и его надежный боевой товарищ полковник Николай Кондратов, истинные ветераны зоны, рука об руку, прошедшие не один кровопролитный бой, любезно поведали, Нас тряхнуло, и машина быстро пошла на снижение. Так, бойцы, начинаем работать. Быстро занимаем периметр на точке. Огонь по всему, что движется, но не похоже на ученого. Это понятно? Хоть пророк Моисея перед глазами предстанет. Нет, Петро, своих там быть не может. Выполнять приказ. Вертолет уперся колесами в землю, боковая дверь распахнулась, ветер взъерошил волосы на моей голове. Там снаружи гремела отвесная стена чудовищного ливня. В паре десятков метров поодаль в свете молнии выросло из земли приземистое мрачное строение. Рассмотреть подробности не представлялось возможным. Казалось, мы в самом центре бушующего шторма. Один за другим в считанные секунды бойцы во главе с Кондратовым оказались по щиколотку в жидкой грязи. Я включил камеру, стараясь не упустить ни единой мелочи. Именно здесь и сейчас творилась кульминация моей будущей статьи. С автоматами наперевес отважные бойцы устремились к строению. Статья врисовывалась сама собой. Кто-то поскользнулся и во всю длину распластался на мокрой траве. Так это вычеркнуть. Николай первым достиг строения как мне показалось, постучал в тяжелую металлическую дверь. Дверь неспешно отворилась, и из мрачного проема выглянул жуткий монстр — «Тьфу ты!» — фантазия расшалилась. Кажется, он что-то кричал, я не мог разобрать ни слова. А потом сильнейший поток воздуха поднял с земли влагу, и строение солдатами скрылось за непроницаемой стеной атмосферного шторма. Их не было. Шли томительные минуты ожидания, я не знал, что делать. Временами казалось, что где-то там заводные преграды преградой загораются всполохи пламени, иногда до моих ушей долетали звуки выстрелов — «Хотя, возможно, все это мне только казалось. Может, лучше сходить проведать?» Секунду спустя сам усмехнулся этой бредовой идеей. «Что я смогу там сделать? Один, без оружия? Да и камера промокнет!» Неожиданно из дождя показались трое бойцов. Двое буквально тащили третьего, истекавшего кровью, но двигались очень быстро. Следующими я увидел двоих незнакомцев в зеленых скафандрах, один из которых заметно прихрамывал. Замыкали цепочку кондратов и еще двое. В вертолет грузились оперативно. Дав несколько автоматных очередей в пустоту, Николай спешно захлопнул дверь, вскинул ладонь в мою сторону в запрещающем жесть. Интервью на базе. «Потом я сказал. Взлетаем! Быстро!» — Товарищ полковник, может, обработаем точку крупным калибром? — Отставить. Быстро на базу. У нас раненые. — Есть. База. Это 0,40. Наши отстрелялись. Возвращаемся. Пилотов не пришлось уговаривать. Через несколько секунд мы были уже высоко над землей у самых истоков неистового шторма. — База. Это 0,40. Тьфу ты. Проверь там передатчик. Базу не слышно. — Да Сам знаешь, как здесь аномалит. Ученые, сняв шлемы, оказывали первую помощь раненому. Полковник смотрел в пол. Кто-то нервно тер ствол своего ока. Петро тяжело дышал, уставив безумный взгляд в стену напротив. Автомат, с которым тот до сих пор не расставался, сжимали побелевшие пальцы. «А я? Я терзал себя вопросами!» Пытался глядеть в иллюминатор, как бы сились углядеть порожденных моим воображением страшных чудовищ, прыгающих, гигикающих и машущих кулаками нам вслед. Но там ничего не было видно. Тысячи кубометров воздуха во все стороны вокруг нашего надежного укрытия были во власти непогоды. Именно так начался наш полет в никуда на все двадцать процентов.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 Крики, виск, скрежет, электрические разряды, тяжелая бронированная дверь отделяется от цельной металлической конструкции и исчезает где-то там, в серой, ревущей пустоте, и ты уже не различаешь, где право, а где лево, где верх, а где низ, все смешалось». Все сущности, все понятия, все мысли и крики, все быстро закручивается в один тугой ком, а потом взрывается изнутри, разбрасывая во все стороны миллиарды осколков. А что дальше? Тишина. «Добро пожаловать в твой персональный ад!»